Глава двадцать седьмая. Дарина. «Дядю боятся!» Пальчики сильнее врезаются в шею. «Я тоже дядю боюсь. Не замечаю, как правда слетает с губ. Я дрожала в страхе, когда Айдаров открывал дверь. Боялась, что он не поверит в мою ложь и потом не отступится. Повезло, что Назар не заметил их сходства». Конечно, Ариша не суровый дядя с бородой, но разрез глаз, изогнутые брови, формы лица и голубые глаза буквально кричат о родстве. Пока радужки светлые, прозрачные, как вода, в которой отражается голубое небо. Думаю, с возрастом еще и потемнеют, станут насыщенными. От меня, моей малышке, достался только курносый носик и упитанные щеки. Ах, и волосы! Рыжие непослушные пряди но только вряд ли они превратятся в невыносимые кудри. Нет, так и останутся прямыми, чуть забивающимися на кончиках. Спасибо идеальному генофонду, хотя бы за то, что Ариша не будет мучиться с ними, как я. Он хоть и рычит, но хороший, успокаивающий хлопа её по спинке. Барсика помнишь у Жени? Он рычал, но лежал у тебя на коленочках. Сравнить Айдарова с котом надо быть невменяемой. Байсик, байсик начинает скакать у меня на руках и капризничать, перестаёт. Надо чаще его упоминать. Вздохнув, опускаю кроху в манеж. Посиди здесь спокойно, ладно? Потом дам твою любимую малинку, хорошо? Ариша кивает, плюхается на попу и хватает мягкую розовую пантеру. А я подбегаю к окну, смотрю на отъезжающую на марку на бабушек у подъезда, отгоняющих от себя дорожную пыль руками. Только что он уехал. Осознаю, что его нет. Самое страшное позади. И сразу дышать становится проще. Иду в ванную, включаю ледяную воду, набираю её в ладони и пытаюсь убедить себя, что делаю всё правильно. С одной стороны, Назар должен знать о дочери. Он ведь будет счастлив, когда поймёт, что у него есть ребёнок. Любой был бы рад. Ариша — продолжение его рода, его кровь, наследница, единственное, возможно. Не знаю, как сейчас обстоят у него с этим дела. А с другой стороны, обида женская на него сильная до сих пор. Каждый раз, когда хочу простить Назара рассказать об Арише, в голове всплывает прошлое когда я хотела забеременеть, а он молча трахал меня, зная, что время может выйти, и тогда моя мечта разрушится. Если бы он сказал мне правду о бесплодии через месяц или два, я могла бы не увидеть свою звёздочку, любимый лучик. А всё из-за его эгоизма. Не могу забыть. Но отчего-то в груди колет. Больно так, словно на живую режут». Умываюсь, прихожу в себя и пытаюсь выкинуть все мысли о несправедливости из головы. Я и так пошла ему навстречу, зная его характер, осталась в офисе. Понимаю, какую ошибку совершила, но и этого хватит. Ма! Пепи хочу. Быстро выключаю воду и возвращаюсь в комнату. И все плохие мысли улетучиваются, когда я вижу маленький лучистый светик, тянущий ко мне ручки. Гайсок призывает меня поторопиться. Быстро беру Аришу, присаживаю. Какая же она у меня всё же умница, сама просится на горшок, хотя я и не пыталась её приучать к нему. Она у меня совсем взрослая порой, аж слёзы на глазах наворачиваются. Спешно вытираю и пока полностью не сошла с ума, решаю позвонить подруге и выговориться. А Малинка будет? Только выполню своё обещание. «На следующий день. И всё же как ты живая осталась?» Это уже второй подобный вопрос за день. «Живая и живая, закатываю глаза. Мой непосредственный шеф, стоящий ниже Айдарова, ещё вчера позвонил мне и интересовался, как моё здоровье. Конечно, я приплела нехорошее самочувствие, чтобы остаться с дочерью. Но я работала из дома. Иначе сошла бы с ума от взрыва хаотичных мыслей в голове». «Удивительно». Снежана не может перестать смотреть на меня. В выходной. Обед вроде закончился, но трёп нет. То же самое. Маша недоверчиво сверлит меня взглядом. Вот её я вообще стараюсь не замечать. Она меня раздражает до зуда в ногтях и зубах. Порой мне хочется наброситься на неё только из-за её ненормального внимания ко мне. Бесит. Эйдарова, кстати, вчера тоже не было весь день. Начинает неожиданно светать. «А я вот тут при чём, а? Вы там, случайно, не вместе были, м?» И Грива играет бровями. «Вот зачем? Прекрасно знает, что Маша тут, но всё равно шутит. А Рыжая напрягается, смотрит волком. Дарина, просто проигнорируй. У меня нет интрижки с начальством, улыбаюсь. И точно не буду ни с кем спать за должность». Конечно же, эти слова адресованы той, кто сейчас встаёт со своего места. В воздухе резко начинает пахнуть агрессией. М-м, взбесилась? Ты на что намекаешь, Кравцова? Не сдерживается Голубцова. На меня? Ответить не успеваю, жаль. Дверь нашей обители открывается, и на пороге появляется шеф отдела. Тот самый, кто вчера звонил и справлялся о моём самочувствии. «Так, задание есть срочное. Вне офиса. Кто возьмётся?» — осматривает наш отряд. «Я!» — подскакиваю с места. «Ну, к чёрту, не хочу дальше здесь находиться. Лучше свалю. Как раз на градус напряжения упадёт. А если ещё и вне офиса буду...» «Ай, дарова не встречу!» Хватаю сумочку и лечу на выход под одобряющую улыбку шефа. «Вот так работать надо!» — хвалит перед всеми. «Да идём уже!» Меня и так одна рыжая здесь ненавидит, как и я её всей душой. Выхожу в коридор, и мило поддерживаю беседу с шефом. Ну, на че хороший мужчина, лет 40, симпатичный, но совершенно не в моём вкусе. Низенький, щупленький. Ай, да ладно. Слушай внимательно его задание. Нужно взять эти документы, вкладывает мне в руку папку, и отвести по этому адресу. Ещё листок на корпоративном авто. А ещё заехать по пути купить это. Ага, значит, роль курьера. Рассматриваю список и ничего не понимаю. Это что, набор от похмелья? Ладно, решаю не спорить. Какая разница, заехать в два или три магазина и одну пекарню, не так уж и тяжело. Особенно когда тебя ещё и возят, может до конца рабочего дня так примотаюсь. Отлично. Всё будет. Поднимая руку и смыкая большой указательный палец, показывая окей. И через несколько минут, дослушав шефа, направляюсь воодушевлённо к лифту.